Из книги второй. Говорят, что самурай должен избегать большого количества саке, чрезмерной гордости и великой роскоши. Ведь когда человек несчастен, у него нет повода для беспокойства, но когда у него появляются надежды, эти три соблазна снова становятся опасными. Посмотри, как живут люди. Когда дела у них идут хорошо, их одолевает гордость, и они становятся сумасбродами. Поэтому, если в молодости судьба не благоволит человеку, в этом нет ничего плохого. Такой человек часто сталкивается с трудностями, и у него складывается сильный характер. Если же перед лицом невзгод человек начинает хандрить, он ни к чему не пригоден. Во время встречи с незнакомым человеком следует быстро отмечать про себя особенности его характера, а затем учитывать их в общении с ним. Особенно внимательным следует быть людьми, которые любят поспорить. В разговоре с такими людьми следует вначале соглашаться со всеми их доводами, а затем, улучив удобный момент, сразить их безупречностью своей логики. Однако сделать это нужно так, чтобы не показаться грубым и не дать собеседнику повода затаить против тебя злобу. С этой целью следует обращать внимание на подбор слов и на их интонацию. по кого наставление одного священника. Сновидение во многом подобно реальной жизни. Если во сне мне приходится умирать в поединке или совершать цепуку, и я мужественно готовлю себя к этому, мне удаётся умереть достойно. Так было в сновидении, которое я видел ночью 27-го дня 5-го месяца. Если нужно в нескольких словах выразить самое главное в жизни самурая, я скажу: душой и телом служи своему господину. Если же меня спросят, что ещё важно для самурая, я отвечу: совершенствуй свой разум, будь человечным и проявляй смелость. Согласно учению Конфуция, разум, человечность и смелость три главных добродетели человека. Может показаться, что эти три добродетели не могут ужиться в обычном человеке. Однако такое заключение далеко от истины. Разум это ни что иное, как умение разговаривать с людьми. В таких беседах рождается бесконечная мудрость. Человечность проявляется в том, что ты делаешь для людей, а также в том, умеешь ли ты правильно оценивать свои достоинства и отдавать должное достоинствам других. Смелость это умение скрежетать зубами, это решимость добиваться своего любой ценой. вопреки самым неблагоприятным обстоятельствам стремиться к чему-то более возвышенному, чем эти три добродетели нет необходимости. Можно выделить также три главных внешних проявления человека: его внешний вид, манеру писать и манеру говорить. Поскольку эти проявления относятся к сфере повседневной жизни, их можно улучшить с помощью постоянной практики. Человек должен видеть, что в их основе лежат спокойствие и сила. Только когда человек достигает в них совершенства, приходит время изучать историю и обычаи. Если ты задумаешься над этим, ты увидишь, что быть слугой несложно. И если ты посмотришь на людей, которые в наши дни приносят хоть какую-то пользу, ты сразу заметишь, что все они искусно владеют тремя внешними проявлениями. Один священник сказал, что если прежде чем переходить реку, человек не узнает, где находятся отмели и омуты, то во время переправы он утонет, не достигнув противоположного берега. Это же самое верно в отношении человека, который ревностно желает быть слугой, однако не знаком с обычаями своего времени и с нравами своего повелителя. В итоге такой человек не только не принесёт пользы хозяину, но и навлечёт на себя серьёзные неприятности. Поэтому слуге неприличит любой ценой стараться расположить к себе хозяина. Ему следует изучить все отмили и омуты своего положения, а затем приступить к выполнению своих обязанностей, не причиняя неудобств хозяину. Если привязать к телу несколько мешочков с клевером, тебе будут нипочём холод и плохая погода. Несколько лет назад посланник накана Кадзума прибыл в нашу провинцию верхом на лошади в зимнюю стужу. Хотя он был стариком, холод не остановил его. Говорят, это было ему под силу, потому что он использовал мешочки с клевером. Кроме того, если выпить раствор навоза пегой лошади, можно остановить кровотечение из раны, которая получена вследствие падения из седла. Безупречный человек это тот, кто уходит от суеты. Делать это нужно решительно. Воистину, нет ничего, кроме подлинной цели настоящего мгновения. Вся жизнь человека есть последовательность мгновений. Если человек до конца понимает настоящее мгновение, ему ничего больше не нужно делать и не к чему стремиться. Живи и оставайся верным подлинной цели настоящего мгновения. Людям свойственно упускать настоящее мгновение, а затем искать его, словно оно находится где-то далеко. Но никто, кажется, не замечает этого. Однако, если человек глубоко это осознал, он должен не задерживаясь переходить от одного переживания к другому. Тот, кто однажды постиг это, может об этом забыть. Но он уже изменился и стал не таким, как все. Если человек сполна понимает, что означает жить в настоящем мгновении, у него почти не останется забот. Преданность хозяину также содержится в настоящем мгновении. Говорят, что так называемый дух времени уходит безвозвратно. Постепенное рассеяние этого духа свидетельствует о приближении конца мира. Подобно этому, год состоит не только из весны и лета. То же самое верно и в отношении одного дня. Как бы страстно человек ни желал сделать мир таким, каким мир был 100 или больше лет тому назад, это невозможно. По всему важно научиться получать максимум из каждого поколения. Люди, привязанные к прошлому, часто совершают ошибки, потому что не понимают этого. С другой стороны, люди, знающие только традиции своей эпохи и не уважающие прошлого, слишком беспринципны. Будь верен текущей мысли и не отвлекайся. Вместо того, чтобы изнурять себя многими мыслями, следуй одной, но позволяй ей меняться от мгновения к мгновению. Смелые люди былых времён часто были беспутными, поскольку они были исполнены сил и отваги. то по своему характеру они легко теряли самообладание и горячились. Когда я усомнился в этом и обратился с вопросом к Цунатамо, он ответил: "Хотя люди прошлого были исполнены сил, вполне вероятно, что по своей натуре они были грубыми и часто выходили из себя. В наши дни не осталось людей, одержимых такой кипучей энергией, и поэтому беспудство проявляется редко". Поскольку таких людей больше нет, нравы улучшились. Однако всё это не имеет никакого отношения к воинской доблести. Хотя люди в наши дни не очень деятельны и поэтому более сговорчивы, это не означает, что они уступают людям прошлого в своём стремлении к смерти. Стремление к смерти не имеет ничего общего с энергичностью. Рассуждая о воинской тактике господина Наосига, У Сидос Эмон рассказал, что его слугам часто приходилось действовать в обстоятельствах, о которых они ничего не знали наперёд, а ему сполна выражать им свою волю одним словом. Когда он был близок к тому, чтобы оставить этот мир, он не произнёс ни слова, даже когда к нему пришли проститься его главные подданные. В одной из битв воины господина Эясу не одержали победы. Однако впоследствии о нём говорили Эясу великий полководец. Среди его воинов, которые пали на поле боя, ни один не был поражён в спину. Все они погибали, смело глядя в лицо врага. Поскольку о повседневном расположении духа воина можно судить по его смерти, то если человек поступит недостойно, это опозорит его. Однажды за чашей вина у кё сказал, что во всём важен только конец. Тоже можно сказать и о жизни человека. Когда гости уходят, важно быть скупым на прощание. Если же на прощании расточать комплименты, вскоре почувствуешь себя уставшим, и удовлетворение от вечернего разговора развеется без следа. В общении с людьми важна непредвзятость. У твоего собеседника всякий раз должно создаваться впечатление, что разговор с ним исключительно важен для тебя. Говорят, что этому правилу могут следовать даже неискушённые люди. Наше тело получает жизнь из пустоты. Существование там, где ничего нет, составляет смысл слов. Форма есть пустота. Слова же пустота есть форма. Свидетельствуют о том, что пустота содержит в себе вещи. Не следует полагать, что пустота и вещи суть различные. Оэсуги Кэнсин сказал: "Я никогда не слышал, чтобы человек победил от начала и до конца. Я слышал только, что в любой ситуации человек может не отстать от других". Это интересное высказывание. подлинный слуга ни при каких условиях не должен отставать от других если человек не отстаёт от других во всех без исключения делах его достоинство и исполнительность будут на высоте когда разговариваешь со старшими или влиятельными людьми следует быть осмотрительным и не высказываться много о таких вопросах как учение мораль и традиции подобные высказывания звучат неучтиво В местности Камигата люди, выходя посмотреть на цветы, берут с собой завтрак в небольшой коробочке. Когда приходит время возвращаться домой, они бросают коробочку на землю и топчут её ногами. Это одно из моих воспоминаний о пребывании в Киото. Во всех вещах важен их конец. Однажды, когда мы с Цунатамо шли вместе по дороге, он сказал: Не похож ли человек на искусно сделанную куклу-марионетку? Человека смастерили на славу, потому что он может бегать, прыгать и даже разговаривать, хотя за ниточки его никто не дёргает. Но не суждено ли нам рано или поздно быть гостями на празднике Бон, празднике в честь духов умерших? Воистину, всё в этом мире суета. Люди часто забывают об этом. одного из молодых господ как-то наставляли, что сейчас это и есть то самое время, а то самое время это и есть сейчас. Человек ничего не стоит, если он не понимает, что сейчас и то самое время это одно и то же. Так, например, если его позовут к хозяину и попросят без промедления что-то объяснить, он придёт в замешательство. Это ещё раз подтверждает, что он считает эти два момента различными. Если же человеку удаётся свести сейчас и то самое время воедино, он настоящий слуга, хотя возможно, он никогда не станет советником господина. Чтобы научиться чётко излагать суть дела, будь то на приёме у повелителя, у старейшины или у самого сёгуна замка Эдо, Нужно позаботиться о ясности мысли в тишине своей спальни. То же самое справедливо в других делах. Поэтому человек должен овладевать любым умением не торопясь. Это верно как в отношении боевых искусств, так и в отношении управления государством. Если человек прилагает усилия, чтобы во всех своих действиях быть верным этому принципу, разве не преодолеет он своё привычное небрежение? и присущую нашим временам нерешительность. Если человек совершил ошибку в государственном деле, ему возможно простят её, если он сошлётся на свою неопытность. Но разве можно оправдать неудачу тех, кто принимал участие в недавнем неожиданном событии? Мастер Джинамон любил повторять: достаточно, если воин просто дерзок. И недавнее событие ещё раз это подтверждает. Если человек тяготится тем, что неудача опозорила его, ему остаётся только вскрыть себе живот. Ведь нельзя же жить, чувствуя, что в сердце пылает позор и что от него нет спасения. Нельзя жить дальше, когда знаешь, что тебе не повезло и ты больше не можешь быть воином, потому что до конца жизни опозорил своё имя. Но если человек побоится умереть и будет жить дальше в надежде как-то спасти свою репутацию, То в течение следующих 5, 10 или 20 лет на него будут показывать пальцем и называть трусом. После смерти его тело будет сочтено источником скверны. Его потомки будут не рады тому, что он их родитель. Имя его предков будет запятнано, а все члены его семейства будут опорочены. В этом нет ничего хорошего. Если самурай не укрепляет каждый день свою решимость, Если он не задумывается даже во сне, что означает быть воином, если он праздно проводит день за днём, он достоин наказания. Можно сказать, что если человек пал в поединке, то он был хуже подготовлен или подошла к концу его воинская удача. Человек, сразивший его, столкнулся с неизбежными обстоятельствами и понимая, что не может больше ничего сделать, тоже рисковал своей жизнью. Поэтому его нельзя заподозрить в трусости. Быть вспыльчивым нехорошо, но чтобы не прослыть малодушным, воин должен вступить в поединок. Однако люди, которые принимали участие в недавнем событии и остались жить, навлекли на себя позор. Их нельзя назвать подлинными воинами. Человек должен каждый день задумываться над словами: сейчас и есть то самое время. Он должен стараться запечатлеть их в своём уме. Говорят, что редко кому удаётся быть небрежительным и за всю жизнь ни разу не навлечь себя позора. Поэтому путь самурая подразумевает практику смерти изо дня в день: размышление о событиях, которые могут привести к ней, представление самых достойных способов умереть и решимость достойно встретить смерть. Хотя практиковать смерть таким образом очень трудно, Если человек пожелает этого, ему это окажется под силу. Никогда не думай, что что-то невозможно. Более того, в военных делах велика роль слов. В недавнем событии тоже следовало остановить людей. Когда ситуация становится безвыходной, нужно либо зарубить человека, либо, если он убегает, закричать ему вслед: "Не беги! Убегают только трусы!" Таким образом, с учётом конкретных обстоятельств можно достичь цели с помощью слов. Говорят, был один человек, который хорошо знал нравы людей, пользовался всеобщим признанием и мог принять правильное решение в каждом случае. Это ещё одно доказательство того, что сейчас не отличается от когда придёт время. Положение Йокодзано Яри no это ещё одно подтверждение этого. Примечание. Смысл слова читания ёкодзано яри в настоящее время неясен. Оно могло означать человека, который назначался на пост даймё на время войны, или человека, который выступал в роли телохранителя даймё в период опасности. Конец примечания. Нужно заранее сделать это своей целью. Есть много вещей, о которых нужно подумать наперёд. Если в дом господина пробрался незнакомец, убил в нём слугу, смог бежать, но ты заметил его, нужно зарубить его на месте, поскольку он может, продолжая орудовать мечом, пробраться в покои хозяина. В противном случае тебя впоследствии могут обвинить в соучастии с убийцей или в жалости к нему. Поэтому встретившись с ним, следует думать только о том, чтобы сразить его. и не навлечь на себя позор. Даже если человеку внезапно отрубить голову, он может сделать одно действие. Последние минуты жизни Нитта Йосисада могут служить подтверждением этого, поскольку если бы он был слаб духом, он бы упал сразу же, как только ему снесли голову. Недавно мы узнали об Онодо Кене. Такие действия совершаются благодаря одной решимости. Если безупречный воин исполнен решимости, он подобен мстительному духу. Он умирает не сразу, даже если ему отрубить голову. Каким бы ни был человек, богатым или бедным, молодым или старым, высокого положения или низкого, мы знаем о нём лишь то, что рано или поздно он умрёт. Все мы знаем, что умрём, но продолжаем цепляться за соломинку. Мы знаем, что наши дни сочтены, но думаем, что многие умрут раньше нас, а мы уйдём последними. Смерть нам кажется чем-то очень отдалённым. Разве это правильное суждение? Оно бессмысленно и напоминает шутку во сне. Нехорошо рассуждать таким образом и оставаться небрежительным. Поскольку смерть всегда рядом, нужно прилагать усилия и действовать без промедления. нужно всегда носить с собой румяна и пудру. Может случиться, что после отдыха или сна человек выглядит бледным. В таком случае следует на румянить себе лицо. Бывают случаи, когда человек входит в азарт и говорит почти не задумываясь над смыслом своих слов. Но собеседник часто видит, что человек неискренен и говорит что попало. В таком случае нужно собраться с мыслями и сказать правду. После этого в сердце воцарится истина. После неформального приветствия следует принять во внимание обстоятельства и говорить так, чтобы не задеть чувств собеседника. Более того, если человек плохо отзывается о пути самурая или о своём клане, с ним нужно говорить очень строго, без всякого снисхождения. К этому нужно готовиться заранее. хотя человек, который преуспел в искусствах, считает других соперниками, однако в последние годы Хёдо Сатю уступил титул мастера Ренга Ямагути Сётину. Этот поступок достоин похвалы. Священник Танен выставлял ветряные колокольчики и говорил: "Я делаю это потому, что люблю их звучание. Кроме того, я вывешиваю их чтобы знать направление ветра в случае пожара, ибо это единственная забота того, кто живёт в большом храме. Когда ночью дул сильный ветер, он ходил вокруг храма и осматривал его. В течение всей своей жизни он поддерживал огонь в жаровне и клал бумажный фонарь с зажигалкой возле своей подушки. Он говорил: "В минуту опасности люди сильно волнуются, И поэтому никому быстро зажечь свет. Если делать различие между присутственным местом и своей спальней, или между полем боя и татами, в минуту опасности может случиться, что не хватит времени, чтобы собраться с духом. Нужно быть готовым постоянно. Если люди не могут быть мужественными на татами, они не смогут проявить мужество и на поле битвы.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 Я верю в действенность взывания к богам с просьбами о победе и о долгой жизни. Если боги не услышат мои молитвы только потому, что я осквернён кровью, я убеждён, что ничего не могу поделать с этим, и поэтому продолжаю молиться, не взирая на осквернённость. Во времена опасности или беспокойства одно слово решает дело. В счастливые времена тоже достаточно порой одного слова. Нужно хорошо подумать, а затем говорить. Это ясно, и сомневаться в этом не приходится. Всё зависит от правильного отношения и умения прилагать усилия. Это очень трудно объяснить, и поэтому каждый должен работать над этим в своём сердце. Если человек не постигнет это в своём сердце, ему не помогут никакие объяснения.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 Со временем я собираюсь всё чаще уединяться у себя в доме и проводить остаток жизни во сне. Ночью 28 дня 20 месяца 3 года Сютоку я видел сон. События во сне менялись по моему желанию, а о человеке можно судить по его снам. Хорошо, когда человек не сторонится своих снов и может управлять ими. стыть раскаянье подобно опрокидыванию горшка с водой когда один мой друг выслушал признание человека который украл у него ножный от меча а затем повинился он проникся к нему состраданием если человек исправит свои ошибки люди о них вскоре забудут по словам буддийского священника Кайона получая небольшое понимание Человек становится всё более и более гордым, потому что ему кажется, что он знает свои ограничения и слабые места. Однако глубоко осознать свои ограничения и слабые места нелегко. Достоинство каждого человека видны с первого взгляда. Есть достоинство во внешнем виде. Есть достоинство в спокойствии. Есть достоинство в краткости слов.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 И ты увидишь, что там не обошлось без этих трёх пороков. Внимательно вглядевшись в достоинство людей, ты увидишь, что они не отличны от мудрости, человечности и смелости. Вот что сказал Накано Кадзума Тэсиаки. Есть люди, которые считают, что неправильно использовать для чайной церемонии старую утварь. Нужно приобрести новую, чистую. Есть также люди, которые склонны использовать старую утварь, потому что она не бросается в глаза. И те и другие ошибаются. Хотя старой посудой часто пользуются бедные люди, высшие сословия тоже видят её достоинство и почитают её. Слуга подобен этому. Человек из низшего сословия занимает высокую должность, потому что он достоин этого. В то же время неправильно считать, что человеку без родословной не под силу вести дела человека с родословной, или что рядовой солдат не может стать предводителем. Если же человек вышел из низшего сословия, его достоинство следует уважать ещё больше, чем достоинство тех, кто родился в богатом доме. Мой отец Дзинямон сказал, что когда он был молод, Его часто брали в китайскую крепость, чтобы он привыкал к городской обстановке и учился общаться с людьми. Начиная с 5 лет, его часто посылали с поручениями в дома других людей, чтобы он был сильным. В 7 лет его обули в соломенные сандалии воина и повели в святилище предков. Чтобы успешно вершить свои дела, владыка, его советники и старейшины должны держаться отстранённо. Видите, если за человеком постоянно ходит целая свита подчинённых, ему трудно выполнять свои обязанности. Об этом нужно помнить. Негоже человеку не знать истории и родословной своего клана и его самураев. Но бывают случаи, когда многие знания оказываются препятствием. Так глубокая осведомлённость может помешать в обыденных делах. Это нужно понимать. Записано, что священник Сюнгаку сказал: "Уже только тем, что человек не убегает, он удваивает свою силу. Это интересно. Если ты не сделаешь чего-то сразу же, не сходя с этого места, оно останется не сделанным до конца жизни. Во времена, когда трудно завершить дела силами одного человека, их можно завершить силами двоих". Если человек вспоминает об этом слишком поздно, неудачи будут преследовать его в течение всей жизни. Будь стремителен и проходи через железную стену. Вот ещё одно интересное высказывание. Стремительно войти и быстро продвигаться вперёд это залог успеха. В связи с этим следует отметить, что Хидэёси был едва ли не единственным человеком в Японии, который не упустил свой шанс. Люди, которые много говорят о пустяковых делах, в глубине души чем-то недовольны. Но чтобы казаться чистолюбивыми и скрыть своё недовольство, они повторяют одно и то же снова и снова. Когда слышишь их речи, в сердце закрадывается сомнение. Нужно быть внимательным, чтобы не говорить того, что может навлечь неприятности. Ведь когда люди сталкиваются с трудностями, они выходят из себя и не задумываясь сразу обо всём рассказывают. Поэтому говорить много о себе не просто бесполезно. В худшем случае это может породить сплетни, и у тебя появятся злейшие враги. Говорят, что в таких случаях лучше оставаться дома и размышлять о поэзии. Говорить о делах других людей означает совершать великую ошибку. Хвалить их тоже не стоит. В любом случае достаточно хорошо знать свои способности, прилагать усилия в делах и быть разборчивым в речах. Сердце добродетельного человека пребывает в покое, и поэтому такой человек не знает суеты. Недостойный человек беспокоится, причиняет неудобство другим и ссорится со всеми. Правильно поступает тот, кто относится к миру условных сновидений. Когда тебе снится кошмар, ты просыпаешься и говоришь себе, что это был всего лишь сон. Говорят, что наш мир ничем не отличается от такого сновидения. Разумные люди используют разум для того, чтобы размышлять об истине и лжи. Они пытаются добиться своего с помощью сообразительности. Так разум причиняет им вред. Ни одно твоё дело не увенчается успехом, если ты не видишь истины. В таких делах, как судебные процессы и дискуссии, уступая, человек не умаляет своего достоинства. Это напоминает борьбу сумо. Если ты думаешь только о том, чтобы выиграть, с трудом добытая победа будет хуже, чем поражение. А поражение в этом случае будет жалким поражением. Человек глубоко чувствует разницу между собой и остальными, лелеет в себе недоброжелательность и прирекается с людьми только в том случае, если в его сердце недостаёт сострадания. Если же сострадание живёт в сердце человека, он не будет конфликтовать с другими. Тот, кто знает очень мало, будет напускать на себя вид знатока. Это говорит о его неопытности. Если человек что-то знает хорошо, то об этом по нему не скажешь. Такой человек ведёт себя благопристойно. Отправляясь к человеку, чтобы поговорить с ним, лучше сообщить ему об этом заранее. Неучтиво приходить к другому, не поинтересовавшись, чем он занимается и как себя чувствует. Нет ничего выше принципа: не иди туда, куда тебя не приглашают. Хорошие друзья встречаются редко. Даже если тебя пригласили куда-то, нужно быть разборчивым. Трудно предсказать, что может случиться в обществе незнакомых людей. На таких встречах можно легко совершить ошибку. Но не следует быть бесцеремонным, встречая человека, который пришёл к тебе, даже если ты занят. Плохо, если ты заходишь слишком далеко в хороших делах. Даже в таких вопросах, как буддизм, буддийские проповеди и наставления чрезмерные разговоры приносят вред. Покойный Дзинамон говорил, что лучше, когда рождаются сыновья, а не дочери. Дочери не могут прославить свою семью и позорят родителей. Очень плохо, если дочь первый ребёнок, а лучше всего, если все дети сыновья. По словам священника Кейхо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 В незначительных случаях лучше добиваться своего криком. Если в таких случаях не действовать более решительно, ты упустишь свой шанс и не сможешь завершить начатое. У одного человека возникли финансовые затруднения, и он послал своему предводителю письмо, в котором говорилось: "Жаль, но мне придётся совершить сапуку из-за нехватки денег. Прошу вас, как своего начальника, прислать мне какие-то средства". Поскольку письмо было очень конкретным, то средства были выделены и долг уплачен. Говорят, что даже виновные могут действовать достойно. Тот, кто нетерпелив, всё запутывает и ничего не добьётся. Если приступить к делу без отлагательно, его можно сделать на удивление быстро. Времена меняются. Подумай о мире, каким он будет через 15 лет. Тогда всё будет другим.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 Чтобы улучшить поведение человека, следует приложить много усилий. Для этого нужно уподобиться роющей осе. Согласно поверью, роющая оса ловит других насекомых и превращает их в подобных себе ос. Говорят, что если ты усыновишь чужого ребёнка и будешь учить его поступать так, как поступаешь сам, то он станет похожим на тебя. Если сила дана тебе от природы, твои слова и поведение будут в гармонии с путём, и люди будут хвалить тебя. Но если ты спрашиваешь себя об этом, тебе нечего сказать. Последняя строка сих отворений, когда сердце спрашивает, является тайным принципом всех искусств. Когда тебе рассказывают истории о выдающихся людях, ты должен слушать их очень внимательно.